Всем большущий привет, и вот она, многими долгожданная аудиокнига Плато доктора Черкасова 2. Сразу же настоятельно рекомендую начинать с первой книги, если вы случайно попали сюда, она в любом случае есть на ютуб канале, который называется Актер Костя Суханов. Костя Суханов, это я, ваш кем-то любимый, кем-то не очень чтец. Сразу же спасибо за лайки, за репосты, за всё, за всё, за всё огромное спасибо. Огромное спасибо всем тем, кто поддерживал меня с самого начала, с самого выхода первой книги. Потому что без вашей поддержки, дорогие мои меценаты, вторая часть не состоялась бы. Ну что ж, вперёд! На встречу приключениям. Приятного прослушивания. Поехали! Серия «Встреча с неведомым». Книга вторая. Плато доктора Черкасова 2. Глава первая. Странный мир. Невообразимо далекий горизонт. Таких не бывает. Огромное фиолетово-синее небо. Облака, похожие на снеговые горы. Гряда с безжалостно разорванными склонами. Не ближе 60 километров, но до чего же отчетливо видны ее клиновидные разломы. Древние складки. Синие ущелье, из которых свирепый ветер выдувает снег. Нагромождение скал, черных и свинцово-серых, мощных и величественных, подавляли своей мрачностью. Высота некоторых пиков достигала трех тысяч метров. Под Москвой еще золотая осень, как просвечивает березки в светлых рощах. А здесь, на краю земли, уже зима. И ни одного человека вокруг, ни дымка, ни лая собаки. Будто перед нами ландшафт мертвой луны. Внизу море холода. На восток от него озеро сновидений, неизведанное, непостижимое. дыга протекала далеко внизу, в узкой долине. Покрытый сплошь сероватыми глыбами. Мороз еще не смирил бунтующие ее пороги. Отсюда с вершины горячей горы отчетливо виднелся вулкан и затопленная лавой низина. Багровые потоки лавы, скудно припорошенные снегом, ветер сдувал снег. Будто застыли мгновенно в грозный час, когда бушевал вулкан. Последнее извержение было не так давно. Всего четыреста лет назад. А деревья, изродованные сокрушающими злобными ветрами, согнутые в три погибели, с мучительно переплетенными сучьями, обнаженными узловатыми корнями, походили на причудливые гротески Гои из его серии Капричес. Старая лиственница над пропастью, настоящий дьявол-монах. Это был странный мир. Мир, не похожий на все, что мы знали, к чему привыкли с детства. Мир непознанный, неизученный. Удивительной была гора, на которую опустился наш вертолет. Кругом лежали голубые голубоватые снега. А мы стояли на влажной, тепловатой земле, покрытой зеленеющей травой. Горячая гора сложена из черно-серыми битумозными мергелями. Свежая расселина, расколовшая гору на добрых два километра, проходила через вершину и спускалась по ее южному склону. Возле расселины было жарко, как в бане. Сухие нагретые камни пыхали с жаром, обжигая лицо и руки. Я опустился на колени и приложил ухо к земле. Там в глубине гудело, словно в недрах горы работали тысячи горнов. «Может, там кузница гномов?» – спросил я. Мне никто не ответил. Ермак и Леша Гурвич, насмотревшись в волю, стали выгружать из вертолета палатки, ящики с приборами и тюки с провизией. Ангелина Ефимовна с восторгом смотрела вдаль. «Это прекрасно!» Торжественно провозгласила наш уважаемый профессор. «Какая видимость! Какой необыкновенный прозрачный воздух!» «Там внутри гудит. Вы послушайте», — повторил я и пошел выгружать наш недельный паёк. «Готовить-то придется мне. Лаборант! Лёш-кандидат, Ангелина Ефимовна, доктор наук и директор обсерватории. Настоящий директор!» Хотя ее характер заставляет желать лучшего. Уж очень любит спорить. Как бывало, сцепиться с моим отцом, только перелетят. «Здесь вам будет тепло», — сказал озабоченный Ермак и стал ставить палатку. «Наш пилот самый заботливый и добрый человек в коллективе. Он как нянька. Не знаю, что бы мы без него делали». «Через неделю, как часы, прилечу за вами». — сказал Ермак, натягивая брезент. — А ты, Николай, не грусти. Если будет письмо от отца, привезу специально. Да, отца отозвали в Москву. Теперь он работал в Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте. Не представляю, как он усидит в кабинете. Ведь он всю жизнь путешествовал по Арктике. Сколько я помню, его вечно отзывали в Москву, а он... Опять ухитрялся вырываться в экспедицию. «Мне пора лететь», — сказал Ермак, почему-то грустно, и поглядел на сумрачный горизонт. Добродушное лицо его, красивое, несмотря на следы ожогов на носу и щеках, помрачнело. Все же он улыбнулся нам, сверкнув ровными белоснежными зубами. Палатка была установлена, выгруженное снаряжение, мешки с консервами, ящики и тюки мы просто прикрыли брезентом. Ермак всем пожал руки, а меня поцеловал. Он все еще относится ко мне, как к мальчишке. Вертолет покрутился и улетел. А у меня почему-то занылось сердце. Я любил Ермака, как старшего брата, которого у меня никогда не было. «Скоро стемнеет», — заметила Ангелина Ефимовна. «С утра начнем работу, а пока давайте установим вторую палатку, лабораторию». Пришлось устанавливать на одной из самых зеленых площадок. Потом мы с Лешей пробили ломом отверстие, в которое вставили двухметровую металлическую трубу для отбора газа. Температура газа оказалась более 80 градусов. Собственно, это был самый обыкновенный воздух с несколько пониженным содержанием кислорода. Небольшая ямка на дне палатки всю неделю служила нам замечательной печью, где сохранялись горячими обед и ужин. Распаковав и установив в лаборатории приборы, мы еще немного побродили по горе. Из расселин подымался пар. Он дрожал и переливался в последнему отблески заката. Леша протянул над ним руку и с криком отдернул Ха, обжегся. Я бросил в расселину хворостом, мгновенно вспыхнул. Потом мы все трое постояли у обрыва. Долина уже погрузилась в темноту, но вершины гор, еще освещенные солнцем, сверкали наподобие каменного венца. «Да чего красиво!» — сказал Леша. Пухлые губы его дрогнули, голубые на выкате глаза увлажнились. Он несколько сентиментален. «Мне долго не спалось, как всегда, на новом месте». Вокруг палатки была густая тьма, был ветер, в горе что-то булькало и гудело. Я подумал, что, собственно, заставляет меня жить здесь. Совсем дикий край, суровый и необжитой, заполярье, и не нашел ответа. В детстве я больше всего любил теплые уютные комнаты нашей московской квартиры. Общество бабушки, стеллажи с книгами. И очень удивлялся. Почему отец проводит жизнь в экспедициях? Ха, а теперь сам променял Москву на крайний север. И это было сильнее меня. А бабушка очень по мне тосковала. Это чувствовалось по ее письмам. Мама вряд ли. У нее была своя жизнь, свои интересы и свои друзья. К тому же ошибка в паспорте. На целых 10 лет меньше. Которую? Она не пожелала. Ха -ха. Отнюдь не пожелала исправить. Она просто стеснялась такого взрослого сына. «Да, я взрослый. Через семь месяцев в армии буду проситься в погранвойска». Все же, все же мне чего-то не хватало. Какой-то душевной теплоты. Все мне в обсерватории были друзья. Но у меня не было настоящего, единственного друга. Ровесник. Была Лиза Абакумова. Странно, что я еще в нее не влюбился. Все почему-то этого ждали от меня. Но, должно быть, еще не настал час. Пожалуй, потребность в дружбе у меня в то время была сильнее. Некоторые люди так созданы, что просто не могут без мужской дружбы. Я принадлежу к их числу. А между тем, у меня не было друга. Засыпая, я думал над тем, что же такое дружба. Ведь, как и в любви, не каждый может стать тебе другом. Отчего же не каждый? Встречаешь своего ровесника, славного, неглупого парня, с которым у тебя как будто много общего. Но дружбы почему-то нет. Пожалуй, я чувствовал себя несколько одиноким. Особенно, когда отозвалятся. Это была с моей стороны неблагодарность. Ведь все так хорошо относились ко мне. А старый Бехлер любил меня как родного сына. Всю неделю мы работали как проклятые. Мы изучили гору вдоль и поперек. Измерение температуры горных пород в разных трещинах и закопушках на различных горячих площадках показывало, между прочим, Колебания от 40 до 150 градусов. Приходилось каждый раз измерять атмосферное давление, направление ветра, состояние трещин. А также брать анализы из всех источников, утекающих из горячей горы. Там оказались и пресные, и минерализированные сероводородные и азотисто-углекислые источники. Температура их тоже была весьма непостоянна. Я работал за лаборанты и за поваром. Ангелина Ефимовна даром, что женщина вообще готовить не может. Если ее не накормить, то она будет дня 3-4 сидеть голодной. Так было в Москве, когда уезжала ее сестра. Ангелина Ефимовна пила крепчайший чай, курила папиросу за папиросой и работала. Ей даже в голову не приходило сходить в столовую или в магазин, и что-нибудь купить себе съестного. Она вообще не терпит магазинов, уверяя, что у неё нога была на два номера меньше, но в магазине ей когда-то отдавили ногу, и потому у неё обувь 38-го размера. Только наша профессор Кучеринер может такое придумать. Это удивительно, изумительно, сколько дарового тепла! Это ж природный водопаровой котел! Он мог бы обеспечить работу огромной теплоэлектростанции, обогревать дома. А какие здесь можно развести теплицы, оранжереи, уникум природы? Это поразительно! Восхищалась горячей горой Ангелина Ефимовна. Чем же вы объясняете термическое явление горы? Спросил ее Леша. Мы только что пообедали и отдыхали у обрыва. Всего четверть часа отдыха. День был слишком короток. «Глубинное тепло!» – решительно ответила профессор Кучерина. «По тектоническому разлому оно поднимается к поверхности планеты. Посмотрите-ка, кто-то идет!» – закричал Леша. Это было столь невероятно, что мы сначала не поверили своим глазам. «Это галлюцинация!» прошептала потрясённая Ангелина Ефимовна. На гору медленно взбирался на лыжах человек. Впереди бежала рыжая весёлая сибирская лайка, то и дело оглядываясь на хозяина. <как> Увидев нас, собака раза два гавкнула, как бы предупреждая, и пошла рядом с хозяином. Человек остановился, снял лыжи и аккуратно сложил их. Неторопливо подойдя к нам, Он приветливо поздоровался, сначала по эскимоске, затем, смущенно улыбнувшись, на русском языке. Мы дружно ответили с изумлением, разглядывая незнакомца. Он был очень высокого роста, хорошо сложен, держался прямо и спокойно. Я бы сказал, даже властно, как будто он привык, что ему повиновались. Обоженное солнцем, продубленное ветрами лицо его было, пожалуй, красиво но в нем проглядывала застарелая, как ревматизм, печаль. На нем была красная кухлянка, меховые штаны, шапка-ушанка, на шее шерстяное кашне, на поясе ножик и небольшая коробочка с табаком. За плечами висело ружье. «Пойду приготовлю чай», — догадался я. Чайник был еще горячий, я его мигом подогрел. Заварил свежий краснодарский чай покрепче — Вытащил печенье, конфеты, сыр. Все это вместе с кружками расставил на столе и побежал звать гостя. «Пошли пить чай!» – пригласил я. Фома Егорович Барабаш, так звали нашего гостя, порылся в своем мешке, перекинутом на лямках через плечо, достал вяленое мясо и дал собаке. Только после этого он вошел в палатку и, сев за стол, принял от меня кружку чая. Шапку он положил рядом с мешком у входа. На мешок бросил кухлянку. Густые, сидеющие волосы его отросли до плеч, но щеки подбородок он брил. «Кто ж такие будете?» – приветливо спросил он. Мы объяснили. Он был заметно рад встрече с людьми, предстоящему разговору, горячему, пахучему чаю. Он спрашивал и охотно рассказывал о себе. Он работал фельдшером в небольшой фактории на берегу Идыги. Сейчас у него отпуск, и он ездил навестить своих родных в эскимосский поселок Гремучий на берегу океана. Добирался где машиной, где самолетом, а когда и пешком. «Вы разве эскимос? спросила Ангелина Ефимовна. Он не был похож на эскимоса. «Эскимосы есть», – подтвердил Фома Егорович. «Однако отец мой был русский, вернее украинец, Георгий Барабаш. Тоже ученый человек, как и вы». Его выслали из Киева, он бежал из ссылки, добрался до Гремучего, там заболел. Мой дед за ним ходил, лечил его травмы, выходил. Потом отдал за него свою дочь, у них я и родился, однако отца не помню, умер, когда я был совсем мал. Только бумага от него осталась исписанная, приказывал беречь до революции. Потом учитель этими бумагами интересовался. Сказал, что отец был известный ученый. Отослал все тетради в Академию наук. «Ну и что?» – живо переспросила Ангелина Ефимовна. экспедицию потом приезжала. Отцом интересовалась и интересовалась. Раскопки делали. Я их везде водил, показывал древние захоронения. Вырос там, все места знал. Да и меня дед воспитал. Мать ведь тоже рано умерла». Потом учился и эльшером стал. В своем краю работал. А женился на русской учительнице. Хорошая была. Только умерла рано. Дочку оставила. Марфой назвал. А больше не женился, чтоб мачехи в доме не было. Однако умная была девушка. Училась только на пятерке. Ласковая. Все ее любили. Лицо его омрачилось... Он сразу словно постарел лет на десять. «Что случилось с дочкой?» — сочувственно спросила Ангелина Ефимовна. «Эй, дыгу переплывала, простудилась и умерла, и пенициллин не помог. Больше года как похоронил». Хома Егорович помолчал. «Долг, путь», — сказал он зачем-то непонятно. Куда же вы сейчас идете? переменила тяжелый разговор Ангелина Ефимовна. На плато. Друг у меня там большой. Жизнь мне однажды спас. Мы побратались. Абакумов Алексей Харитонович. Знаете?